Казалось, чем ближе они подбирались к его жилью, тем суше и осторожнее он становился, тем дольше длились паузы, и расстояние между ней и им, даже физическое расстояние, как бы увеличивалось. Например, в лифте из гаража они стояли друг напротив друга у противоположных стен, как будто его уже тяготил ее приезд, как будто не он трезвонил последний месяц по три раза на дню и трижды менял ей билет поскольку выудел гораздо лучший рейс сейчас ей уже трудно было поверить что каких нибудь четыре часа назад она повисла на нем в аэропорту и готова была ногами сучить от счастья они вошли в темную прихожую он хлопнул в ладони как фокусник и от этого со свет, россыпь мелких звезд в высоком потолке отраженных во множестве зеркал. Таких штук она еще не видела и засмеялась. Просто какой-то узбекский праздник, байрам летней ночью на площади. — Ну вот, — глухо проговорил он, — вот и все. Теперь входите. Она сделала... Несколько шагов к дверям в какое-то очень просторное помещение на пороге остановилась, отшатнулась и осталась стоять, опираясь, как распятая, обеими руками о косяки двери, не в силах сделать ни шагу, лишь глотая воздух. — А ты? — спросил он. — этого и боялся. Она увидела свои картины. То небольшое их количество, которое когда-то продавалось в галереях, на аукционах, в тех редких случаях, когда Дитеру удавалось уговорить ее выставить картину на продажу, и она, сломленная его монотонными аргументами, сдавалась. Те картины, которые пропадали, приобретенные какими-то загадочными анонимами, нежелающими оставить свои визитки. И она их всех оплакивала, как потерянных детей, потому что в тот момент, когда картина исчезала из ее жизни, ей казалось, что и сама ее жизнь сокращается, тает. Так вот, значит, кто их покупал. Вот кто собирал годы ее жизни. Все остальное. Роскошный трехэтажный кондо с просторной кухней и баром, столовой и гостиной, шестиметровая стеклянная стена, которая выходила на знаменитый рогатый, даунтаун с серой полосой озера Мичиган, камин, белый рояль, не имело для нее никакого значения. Да но все пропадом. Причем тут белый рояль? — Вы играете на рояле? — спросила она деревянными губами. — Господи, ну сядьте же! Дайте дайте я вам коньяку налью! Ринулся куда-то за угол, пропал из виду, снова возник. Вот, вот, хватаните его разом! Ну-ка! Она опрокинула рюмку коньяку, спросила, не глядя на него. — что? Ездили за мной по всему свету? И он просто ответил «Да». Она молчала, все еще стоя в дверях, обводя стены подробным, пересчитывающим, протоколирующим взглядом. Так после разлуки ощупываешь взглядом своего ребенка. Ага, вот эта царапина на щеке вдруг сорвалась с места и как безумная бросилась бегать по дому, смотреть картины, считать их, трогать холсты. Взбежала по лестнице на второй этаж, где в огромной спальне над кроватью, зачем ему одному эта королевская почивальня, увидела свой ранний автопортрет, обнаженная по пояс лет двадцати с небольшим, с бритой головой, похожа на мальчика из спарты, продан с выставки в одной из франкфуртских галерей. Я, как мальчик Салтайского был здесь, и диссидент Роберто Фрунсо, и маленькая, как дюймовочка, в гигантской чаше города великанша-баскетболистка Рая Салимова и стиляга Хаси Коган с кустом сирени на голове. Вдруг она поняла, что за много лет их дружбы не подарила ему ни одной картины. Скупой рыцарь так не трясся над своими сундуками, и только когда выбрасывала ненужные эскизы или машинально закрашенные окурком, окунутым в какой-нибудь соус, квадратики салфеток, он, умоляя не мять, не мять, бросался как коршун, подбирал их и потом вставлял в рамки, и здесь повсюду висели эти почеркушки, которым, как всегда, насчитала грош была цена. Этот дом стал ее Музеем. Медленно она спустилась вниз, где он уже более спокойный стоял у раскрытого холодильника, выкладывая из него на стойку какие-то свертки, пластиковые коробочки. Зато сохранена значительная часть коллекции, сказал он удовлетворенно, из-за дверцы холодильника. Кроме тех, что То остались у Дитера. Это было одним из условий, иначе он не давал развода. Я предполагал это. Она чувствовала себя измученной, измочаленной. Подошла на ватных ногах к широкому, в виде какой-то диковинной ладьи дивану, с какой стороны к нему подступится дизайнер чертов, и опустилась на краешек, съежилась. Это надо было пережить. Такое возвращение. С ним надо было смириться, как и с тем, что этот дом, в котором она еще совсем не ориентировалась, был, оказывается, ее домом. А рояль? — сказал он, надевая дурацкий, веселенький фартук. — Понимаете, у меня бывают разные люди, довольно известные, музыканты тоже. Вот увидите, как в субботу и... — оглянулся на ее молчание. — Аленя? — испуганно спросила она по-детски, съеженная на краешке ладьи, беглянка, упустившая весло. — А вы что вы... «Настолько богаты?» Он усмехнулся и ответил. Ей показалось, что смотрит он на нее изучающим, ироничным, даже оценивающим взглядом. Может, ждет, как раньше, какую еще нелепицу она сморозит, чтобы высмеять. Садитесь к столу. Вот салат, маслины. Всякие мазилки забавные. Яичница будет готова через минуту. Руки можете вымыть вон там, направо по коридору. Я бы хотела сначала кое-что в чемодане. А где, в какую комнату вы меня определили? — Ни в какую, — ответил он спокойно, разбивая над сковородкой яйцо. Но где я буду спать? — В моей постели. Причем со мной и развернулся к ней, взглянул поверх очков. «Надеюсь, вы понимаете, что никуда уже не уедете. Мне надоело шляться за вами. Я занятой человек, у меня, черт побери, бизнес, давление скачет. Но ведь для этого, вся эта возня с получением грин-карты, там ведь какая-то лотерея, кажется». «Какая к дьяволу лотерея!» Чуть ли не с отвращением, — воскликнул он, — «Вы по-прежнему ужасная бестолочь!» Минуту назад я предложил вам руку и сердце и с силой разбил ребром ножа второе яйцо над сковородой. Стало совсем тихо, и в этой тишине слышно было, как шкварчит яичница, и в клетке над окном Щелкает семечки попугай по имени Изя Кацена Ленбоген, впоследствии очень любимый ею, предпочитающий ее правое плечо левому. — Ну уж нет! — воскликнула она запальчиво. — Вот этот поворот сюжета просто омерзителен. Значит, выяснив, что он сделал в Штатах успешную карьеру, она соглашается, наконец, спустя сто лет выйти за него замуж? очень грамотно с ее стороны, тем более, что сама она осталась на бабах.